Румянцев сказал Цедеркрайцу: "Как жаль, что товарищу вас не такой честный человек, как вы". Цедеркрайц ответил на это просьбую обходиться с ним откровенно, сказать прямо, в чем состоит намерение императрицы относительно мира. Румянцев повторил то, что было объявлено шведским депутатам в Петербурге. Цедеркрайт сказал на это, что если нельзя иметь на шведском престоле герцога Гольштинского, то другого кандидата не остается, как дяди его епископ Любский. Только советовал для лучшего успеха выражаться на конференциях так, что епископа Любского рекомендует герцог Гольштинский, прибавляя, что императрице также это будет приятно. Эта рекомендация, говорил Цедеркрайц, государственным чинам не так противная покажется. Что же касается Финляндии, то Цедеркрайц объявил, что шведцы без нее обойтись нельзя. Впрочем, Румянцев писал, что мирные переговоры будут дойти только тогда успешно, когда будут подкреплены оружием, и надо было приготавливаться к будущей кампании таким образом, чтобы не приятель имел в виду разорение шведских берегов. Румянцев внушил Цедер Крейтсу, что в случае благополучного окончания дела он может быть уверен в благодарности русского двора. Цедер Крейтс по первому же разговору податен, явился. Только, — писал Румянцев, — вся сила в руках у Нолькина, и он дело ведет как хочет. Почему, хотя при случае денежная дача лакомому к деньгам Цедер Крейтсу была бы и не бездействительна, но однако теперь еще рано. Шестнадцатого февраля Румянцев донес, что шведские уполномоченные решительно отказали заключить мирное условие. Кто чем владеет? Объявили, что короли и государственные чины лучше дойдут до всяких крайностей, чем согласятся на это. Причем шведы старались выяснить, какая именно будет уступка со стороны России в случае избрания епископа Любскому. Румянцев просил императрицу снабдить его по этому обстоятельству дальнейшими предписаниями, прибавляя, что в деле наследства надобно опасаться от шведов какого-нибудь коварства, обещают для получения Финляндии и потом обманут. К достижению мира один способ — твердость со стороны России.